Разобьюсь. А кто придумал мороженое? Его придумали очень давно на Востоке Великий путешественник Марко Поло увидел там, как люди ели мороженое Вкус мороженого ему так понравился, что он привез его рецепт в Италию Вначале мороженое ели только знатные люди Но потом оно стало доступно для всех И в скором времени вкус мороженого узнали во всем мире А из чего его делают? В основном мороженое делают из сливок, молока а, или молочных продуктов А чтобы у мороженого был разный вкус В него добавляют сахар, ванилин, шоколад могут добавить, ягоды, орехи разные или фрукты Мороженое не приготовить без специального продукта – желатина Благодаря ему в лакомстве нет кристалликов льда А мороженое полезное? Полезное, мороженое очень полезное В нем есть много кальция, протеина и витаминов А и б А еще мороженое улучшает настроение Но будь осторожен Если съесть его слишком много, можно заболеть